от теории к практике. Ещё до Второй мировой войны практически во всех государствах действовало множество дискриминационных законов. Законы эти были разные и применялись по всякому, но тем не менее возникали, конечно, весьма разные ситуации. Гарин Михайловский рассказывает, какое неприятное впечатление произвела на него обычная практика на международных пароходах сажать китайцев за отдельный стол от европейцев. Ему объясняют: вот японцы научились себя вести, как мы, и их посадили вместе со всеми. Китайцев европейцы и правда считали людьми второго сорта. Даже американцы, которые остро нуждались в китайских рабочих на западе, буквально задыхаясь от тогдашнего монолитства. Забавно читать описание китайцев у Бредгарта, для которого они были чем-то вроде инопланетян. Рассказы Джека Лондона, в которых утверждается «Белые никогда не смогут различить двух китайцев, они все для них на одно лицо». Один из его рассказов и построен на том, что европейцы принимают одного китайца за другого и отрубают ему голову, а преступник остается на свободе. В другом рассказе Джека Лондона «Китайцы-миллионера не пускают в отель, а он покупает этот отель и увольняет не пустивших его американцев». В интонациях автора звучит откровенное злорадство, и оно вроде вполне оправдано. Но ведь не все китайцы могли скупить отели, практиковавшие дискриминацию. Бытовая дискриминация японцев действительно отошла в прошлое сразу после того, как Япония вывела в океан неслабый флот и начала претендовать на участие в разделе колоний. Сразу стало видно своих. Впрочем, во время Второй мировой войны В США интернировали ни много ни мало 112 тысяч американцев японского происхождения. Они были гражданами США, порой с одной четвертой и даже одной восьмой японской крови. Но это как-то не остановило американцев. Гадюка остается гадюкой, где бы она ни снесла свое яйцо. Так и американец, рожденный от родителей японцев, вырастает для того, чтобы стать японцем, а не американцем. Так писали в американской прессе. Писали потомки англосаксов, ирландцев, немцев, шведов, славян, итальянцев и французов. В колониальной Индии бесквосторые павианы должны были знать своё место, даже если служили англичанам. Чиновники индусы из индийской национальной службы еле отдельны от англичан, даже если англичане были их подчинёнными по службе. При командировках жили в других гостиницах. В индийской армии возник вообще уникальный институт туземных офицеров без права занятия командных должностей. Только англичане могли занимать офицерские должности. Но как они должны были командовать солдатами-индусами? Они ведь не знали и не хотели знать никаких местных языков. Поэтому каждому английскому младшему офицеру ротного звена второй лейтенант, первый лейтенант, капитан назначался помощник из числа индусов. Фактически индусы-то и командовали взводами и ротами, а английские офицеры только присматривали за их действиями. Такой помощник офицера был довольно квалифицированным человеком. Он должен был и говорить, и читать, и писать на английском и на местных языках, и должен был иметь военное образование. В индийском обществе этих офицеров ценили, считая людьми с высоким общественным статусом. Да и приятно было индусам думать, что индийскими солдатами командуют всё же сами индусы. Официальные власти ценили лояльность этих полуофицеров и старались относиться к ним достаточно уважительно. Но вот только столовые для этих офицеров были отдельные от англичан, и называли их офицерами вице-короля. а английские были офицерами короны. Невольная аналогия. Весной 1918 года Британия ввела в Мурманск свои войска. В 1916-1917 годах союзники завезли в порты России около миллиона тонн грузов на сумму до 2,5 миллиардов рублей. Шла война. К январю 1918 года возникла опасность для Мурманска. По просьбе Маннергейма в Финляндию входит немецкая армия. Русская армия развалилась настолько, что ничто не мешает немцам из Финляндии пойти и захватить эти склады. Сначала Троцкий прямо приказывает Мурманскому совету сотрудничать с англичанами в деле охраны складов. Мурманский совет выполнил приказ военно-морского наркома и соглашение подписал. После Брестского мира Немцы требуют от своего сателлита Цавдепии убрать войска Антанты. Троцкий, соответственно, уже вовсе не хотел присутствия англичан, но 9 марта 1918 года с английского крейсера Gloria уже высадился первый десант 2000 человек. 15 марта на совещании глав правительств и министров иностранных дел стран Антанты Было решено не признавать сепаратного Брестского мира и вмешаться во внутренние дела России. Это дало основание большевикам завопить о вооружённой интервенции и начать военные действия с англичанами. В числе прочих своих подвигов они напали на посольство Британии, устроили там погром и убили несколько человек. У нас до сих пор даже в учебниках говорят об интервенции. хотя ее не было и в помине. Англичане не могли снимать с фронтов все новые войска. Они начали формировать славяно-британский легион для продолжения войны с Германией и ее новым союзником и сателлитом на территории павшей Российской империи, Советской Республикой, Савдепией. Всего в славяно-британском легионе служило около 4,5 тысяч человек. Когда британцы уходили с русского севера летом 1919 года, солдатам славяно-британского легиона предложено было или оставаться и воевать самим, либо их отвезут к Деникину. Примерно 2000 человек спустя месяц сошли с британских кораблей в Новороссийске. С русскими солдатами британцев связывало намного меньше, чем с индусами. То ли дело народ своей колонии, то ли дело традиционный противник и геополитический соперник. Но никаких полуофицеров в славяно-британском легионе не было, и вообще ничем положение русских от положения британцев не отличалось. Все вступившие в легион заключали контракт до окончания войны. Легионерам присваивали британские военные звания, им давали вещевое, продовольственное и денежное довольствие по нормам британской армии. и столовые общие, и казармы, и бельё стиралось вместе. Так что отношение к индустским офицерам, чистейшей воды расизм. Также точно в Индии были и граждане Индии, с совсем другими правами, чем граждане Соединённого королевства. Даже к англоиндусам отношение было пропитано российским душком. С одной стороны, эти помеси Продукты отвратительного обычая заводить себе местных жон вызывали доверие. Христиане, английский язык родной, верные слуги империи. Но и их не допускали к высшим должностям, чинили препоны при выезде в Британию, не пускали в офицерские собрания. Брак англо-индуса с чистокровной британкой не запрещался законами, но общество смотрело на него косо. И к китайцам британцы относились пренебрежительно, как к людям второго сорта. А уж негры для них и правда были чем-то вроде павианов, только почему-то без хвостов. Французы несравненно лояльнее к народам своих колоний. Они легко давали воинские звания неграм, учили их в своих университетах, давали им академические степени. Было много смешанных браков, особенно в колониях. В США действовали похоже на британцев, но намного более жестоко. Например, в США действовали жёсткие расовые законы. В США расовая сегрегация официально существовала с XIX века до 1960-х годов. Части американской армии, воеевавшие во время Первой и Второй мировых войн, были раздельными. Это кажется настолько диким для сколько-нибудь вменяемого европейца, что возникают забавные казусы. Скажем, в 1960-е годы на экранах всех стран Варшавского договора шёл польский фильм "Ставка больше, чем жизнь" про героического польского офицера, внедрённого в Вермахт и ставшего чуть ли не личным приятелем Гитлера. Это кейп предшественник Штирлица. Один из кадров в последней серии "Ставки больше, чем жизнь" Негр, сияющий с танковой брони генерала Шермана, среди таких же сияющих белых. Кадр которого не могло быть потому, что не могло быть никогда. Части американской армии были раздельные. Негры отдельно, белые отдельно. Забавные шутки шутит история. Фильм про героического полковника Клосса снимали в 1960-е годы. Мировая пресса завывала про антисемитизм, царящий в Польше, и разделялась только в одном. Одни считали антисемитизм родовой меткой советского строя, другие типичной чертой поляков, независимо от политического строя. Вой шёл в том числе и в США. А поляки в это время снимали исторический фильм, даже не подозревая о расовой сегрегации, царившей в американской армии. Наверное, полякам просто не приходило в голову, что рьяные борцы с нацизмом, спасители Европы от ужасов национал-социализма и лучшие друзья всех евреев и всех негров мира могут быть вульгарными расистами. И при том расистами не в душе, в частной жизни, а официальными расистами, согласно своим собственным законам. Развращенные Европой, некоторые американские негры женились на европейских женщинах. Эти негры официально по закону не имели права появляться с жёнами на улицах родных городов. Только в 1948 году президент Трумэн, как главнокомандующий вооружённых сил Америки, специальным указом отменил сегрегацию, создал общие бело-чёрные части.